Глава 10. Уйти во что бы то ни стало. Он обычный работяга, любящий отец и муж. Сегодня совершил такое, о чём и подумать раньше не мог. Впрочем, ситуация была из ряда вон. Когда всё началось, он попросту не мог поверить в происходящее. Этого просто не могло быть. Его родную планету бомбили. Нет, слухи о вторжении курсировали уже больше года. И если в начале, когда они только зарождались на планете, была паника, И он сам чуть ей не поддался, то затем все вроде успокоилось. Даже те, кто сбежал ранее, решили вернуться. Прошло уже столько времени, и вот чужие все же заявились в его дом. Их корабли уже были на низкой орбите, и ничего им флот обороны сделать не смог. А сколько было сказано, сколько денег было угроблено на эти влаканки, которыми власти Мусхи кичились, посвящали им ежедневные программы. Каждый день в новостях что-то допроскакивало: то закупка новых кораблей, то покупка новых орудий, то ещё чего. Он был уверен, что уже если столько денег Толстосумов вбросили в эти корабли, то в этом есть хоть какой-то смысл. Ведь Толстосумы и были Толстосумами, так как не разбазаривали деньги на сомнительные предприятия, а в результат В результате флот их планеты против пришельцев продержался всего несколько секунд, после чего просто исчез во множестве взрывов, которые будто издеваясь даже показали в прямом эфире. А когда обломки разлетелись в разные стороны, чужие принялись за планету. Он минут десять просто сидел на своем рабочем месте, не веря в услышанное, не осознавая. Кругом все метались и паниковали, поэтому он решил выйти на балкон и спокойно выкурить сигарету. Но это всё было только хуже. Гравелёты сновали туда-сюда, люди бегали с выпученными от страха глазами. Всюду паника, истерики, страх. Чёрт подери, а ведь он сегодня перед работой заехал к приятелю в мастерскую и оставил там свой гравелёт, как назло. И что теперь делать? Осознание происходящего окатило его не хуже, чем ведро холодной воды. Всё стало ясно и понятно. Он понял, что ему нужно делать. Пусть в не докуренную сигарету щелчком пальцев на асфальт он бросился бежать. До мастерской было далековато, но подъехать туда на общественном транспорте сегодня не получится. Нет его, этого транспорта. Пока бежал, несколько раз пытался дозвониться до семьи, но то ли линии были перегружены, то ли чужие начали блокировать сигналы. Сжав зубы, он просто бежал, надеясь, что его супруга всё поймёт сама и будет просто ждать дома его возвращения. Алшан не подведёт. Город организировал. Всюду паника. Никакие законы и правила не действуют. Гравелеты летают, как им заблагорассудится, и что самое плохое, люди уже начали грабить. Он как раз пробежал мимо витрины магазина, которую разбили. Внутри были люди, сгребавшие все с прилавков, совершенно не обращавшие внимания на орущего продавца. Из продуктовых магазинов и вовсе выбегали с тележками набитыми до отказа. На парковках люди забивали машины всем необходимым, ну или же тем, о чём давно мечтали. Тут и там слышалась пальба. Дела совсем плохи. Гай те, сюда иди. Он даже не поглядел на того, кто его окликнул, не сбавляя скорости, чуть отклонился от намеченного курса. А ну стой, стоять! Остановлются он не собирался, и так понятно, чего от него хотят, и влипать сейчас в переделку ему не с руки. От его действий, от его поступков зависит не только его собственная жизнь, но и жизнь его жены, двух дочерей. Он так и добежал до мастерской, которая, конечно же, оказалась закрытой. Владелец прителей уже сделал ноги. Во дворе возле гаражей, где обычно стояли гравелёты, было несколько человек. Все они вскрывали один из боксов подручными средствами. Что ж, быть что будет. Он подбежал к боксу, в который сегодня утром загнал свой коссинас. и принялся дёргать дверь. "Ша, оставил ласточку на ремонте?" спросил один из мужиков, взламывающих соседний бокс. "Да, сегодня утром." "Да даже, ты прямо везунчик." Он мне стал ничего отвечать. "Ну, что ты скажешь, так сложилось, что поделать?" "Да!" Взломщик жалился на днём и бросил ломик. "Сами они уже вскрыли бокс, выгнав оттуда комфортабельный громоздкий гравибуз." Его бокс минут через 5 тоже сдался. Замок был вырван с корнем, а богарёженные жалюзи такие ушли вверх. Больше всего он боялся, что его косины со внутри не окажется, что его уже кто-то забрал. Но нет. Старенький семейный вместительный гравийлёт был на месте. Он тут же прыгнул за роль, активировал бортовой компьютер, запустил тест систем, как делал всегда. К его огромному удивлению, тест прошёл без сучка, без задоринки. Не выскочила, как обычно, ошибка синхронизации движков. То ли Косиновс успели починить, то ли ему наконец повезло. Граби движки взревели, машина медленно вылетела из бокса. Впереди на улице он заметил несколько человек, вооружённых. И они его тоже заметили, моментально развернулись и побежали в его сторону. Но Косиновс уже начал набирать высоту. Кажется, те снизу начали стрелять. Во всяком случае, он точно услышал попадание по кузову, но плевать. Косина с Валежно развернулся и едва не столкнулся с пролетавшим на бешеной скорости гравициклом. Но обошлось. Пилот гравицикла вовремя отвернула, и ему удалось избежать столкновения. Далее Косина сдвинул в сторону дома. Пока летел, он пытался дозвониться домой, связаться с женой, звонил на приватники дочерей. Нет ответа. Далеко впереди ярко мигнуло зелёным светом нечто. Это ещё что такое? Вновь этот цвет. Кажется, эта штука спускается с неба. Но она далеко от его дома. Даже если это бомба, её можно не бояться, слишком далеко. Когда он уже почти добрался до своего района, то странная штука начала мигать чаще. От неё словно бы расходились в разные стороны волны, образовав купол. Но основа-таки до его дома эти волны не доходили. Если это какое-то оружие, если в той зоне, которая накрывает купол, опасно, его это не касается. Главное, его дом и семья пока в безопасности. Пока. Нужно скорее их забрать, нужно быстрее до них добраться. Боже, это ты. Наконец-то. Я пытаюсь. Внезапно ожил приватник и вывел голограмму, изображавшую его жену. Я лечу к вам, перебил он её. Собирай, девочек, бери всё необходимое и быстро поднимайся на крышу. Не бегай туда-сюда, только самое ценное и нужное. Собери, и поднимайся. Хорошо, хорошо. Как ты сам? Связь оборвалась, так же внезапно, как и появилась. Что ж, пусть так. Главное, он смог сказать всё важное, и супруга его поняла. Вот уже он видит свой дом, вот его крыша, а на крыше три фигуры: одна взрослая и двое детей. И рядом с ними куча вещичек. Похоже, она так его не послушалась, бегала несколько раз. Ладно, чего уж. Косина завис над крышей и начал снижаться. Касание. Не выключив гравидвешков, не глуша гравельёт, он выскочил наружу на ходу, открыв багажник. Бегом, бегом! Папа. Заплакала младшенькая, но на неё никто не обращал внимания. Родители вместе со старшей дочкой усердно им помогавшии забрасывали вещи внутрь багажника. Пока он был занят работой, его голова прочистилась. плюс ещё свою главную задачу он выполнил вытащил жену и детей. Но что делать дальше? А дальше перед ним открылась пропасть. Он совершенно не представлял, как быть. Лететь в космопорт, но ведь у него нет корабля, нет знакомых с кораблём. Проситься на борт к незнакомцам. Сейчас в порту столько людей, что и не пробьёшься. А ещё ведь не факт, что досу лететь. Наверняка корабли чужих не только бомбят планету, но и тщательно следят, чтобы никто из людей не сбежал. Наверняка они уничтожают все взлетающие корабли. Или он просто себя накручивает. Во время войн позволяли ли гражданам уйти из осаждённого города? Вроде да. Но ведь сейчас уничтожают их дом вовсе не люди. Как они поступали на других планетах? Он лихорадочно пытался вспомнить, но никогда не задавался этим вопросом и совершенно не знал. Так происходили дела в оккупированных чужими системах и на захваченных планетах. Он не знал, что происходило в первые часа атаки. Нет. В любом случае космопорт ему не подходит. Нужно улетать из города. Отправиться в горы или в леса, затаиться там. Быть может, чужие просто уйдут или же сюда прибудут силы ВКС. В конце концов у чужих ведь отбивали системы, их ведь побеждали. А ну стоять. Гнусавый голос за спиной звучал невероятно важно и помпезно. Представить того, кому принадлежал такой голос, не составляет труда. Глядя в испуганные глаза супруги, он уже всё понял. Настал момент, которого он боялся. Либо сейчас он кого-то убьёт, либо кто-то убьёт его, и жену, и детей. От обладателя гнусавого голоса ждать благородства не стоит. Поэтому покоившийся в кармане пиджака гражданский импульсник сам собой прыгнул в руку, и он нацелил его на одного из троих разбойников, заявившихся на крышу. "Ну-ну, не дури", гнусавил явный лидер этой троицы. "Нам нужна только тачка. Уйди в сторону, и останешься жив". "Нет", собрав всю свою волю в кулак, тихо ответил он. Ему раньше не доводилось стрелять в людей. Он никогда не держал в руках оружие, но сейчас знал, что с лёгкостью убьёт и этого гнусавого, и его дружка, и сотню им подобных, если понадобится. Гнусавый улыбнулся, так что моментально стало понятно: в живых оставлять этих уродов никого не собираются. Пальцы сжали рукоятку импульсника так сильно, что побелели. Бух-бух, бах, бу-бух. Бух. Все трое нападавших упали, будто мешки с бульбанами. Что произошло, что случилось? Их убили? Кто? Откуда стреляли? Эй, вы там в порядке? Из двери ведущих на лестницу вышел бородатый мужик с нечёсанной взлохмаченной шевелюрой. У него в руках было оружие, но он его держал стволом вниз. Рука одежащего импульсника сама собой повернула оружие, увидев его на мужика. Но, остынь. Я тебе вообще-то жизнь спас. И что? Что ты хочешь? Да я угадаю, отдать тебе гравельёт? Бедологи явно досталось. Кажется, эта Троица была лишь эпизодом в череде неприятностей, выпавших ему на сегодняшний день. Мне не нужен твой гравельёт, но я был бы не против, если бы ты помог нам выбраться из города, заявил Юджина, тут же добавил: Клянусь, я не собираюсь причинять тебе вреда или твоей семье, и гравельёт у тебя отбирать не собираюсь. Кто ты такой? Мужик хоть и нервничал, но пытался взять себя в руки. Таких, как я, называют старателями. И я, как и ты, просто хочу отсюда выбраться. Вот ты собрал семейё вещи. Куда хочешь улететь? Не знаю, за город. Ты у меня спрашиваешь? Мужик замолчал, на его лбу появилась глубокая морщина, явно пытается что-то придумать. Послушай, у меня есть предложение. Но Мы старателья, и у нас... Кто это мы? Ты тут не один, что ли? Не один. Там. Юджин указал на лестницу. Мои товарищи, они не стали выходить, чтобы не пугать тебя. Но поверь, мы все не желаем тебе зла. Просто послушай. Мы старателья, и у нас в космопорту корабль. Помоги нам добраться до него, и мы уберемся с этой планеты. И ты и твоя семья получат каюты, вы с комфортом долетите до безопасной станции или планеты под защитой ВКС. Моржек замолчал. Это гораздо лучше, чем пытаться отсидеться в лесу. Где гарантия, что чужие не уничтожат нас при взлёте? Нет гарантий, но здесь на планете у вас шансов точно нет. Хоть проживём дольше. Умрёте от голода или бомбардировок, или чужие начнут охотиться за вами как за зверями. Если же мы проскочим, сможем выбраться, то ладно, летим. Но клянусь, если вы меня обманули и только попытаетесь Все будет так, как я сказал. А теперь не будем терять времени. Летим. Последнее слово прозвучало как команда. Из зверей, ведущих с лестницы на крышу, появились Текс, Рика и Хораниака. Мужик возле гравелета при их появлении здорово струхнул, но виду не поддал. Все нормально. Это моя команда. А этот? Он ткнул в Текса пальцем. И вовсе законник. Мы тебе не угроза. Ладно. Буркнул мужик и полез за руль. Его жена и две дочки полезли на заднее сиденье. К ним отправились храняка, Рика и Такс. Юджен занял сиденье рядом с водителем. Мы все не влезем, запаниковала женщина. Да уж, как не быть? Эй, девочка, иди к деду на колени. Так место будет больше. Я не хочу, возмутилась девочка повзрослее. Потерпи, милая, успокоила её мать. Кряхтя оворча, компания как-то мудрилась разместиться в гравелёте. Благо, он был не маленький. "Летим", приказал Юджину, удостоверившись, что все влезли. Гравелёт тут же поднялся в небо, развернулся и полетел в сторону космопорта. "А что это там?" так обратил внимание на зелёную колонну света, находившуюся по правому борту, в нескольких километрах от них. "Не знаю," Водитель решил, что вопрос адресуется ему. "Думаю, бомба или что-то такое. Эта штука пульсирует и выпускает волны. Это не бомба", заявил Хорянка. "В жизни я такого не видел". "А что ещё за волны?", поинтересовался Рика. В этот момент как раз-таки начался очередной прилив. От колонны в разные стороны понесла стена зелёного. Назвать это явление подходящим словом было сложно. Больше всего это напоминало туман, но плотный, идущий именно волной. Причём этой волной будто образовывался купол с колонной в центре. Защитное поле какое-то. А зачем оно? Нет, тут что-то другое. Волна дошла до некой точки дальше, которой почему-то пройти не могла. Остановилась на несколько мгновений и исчезла, будто и не было ничего. Чертовщина какая-то. Минут 5 они летели молча, пока их внимание вновь не привлекло зелёное мерцание. Вновь пошла волна. Дойдя до определённой точки, она остановилась. Купол замерцал, но, как в прошлый раз, исчезать не стал. Он мерцал всё чаще и чаще, пока вдруг купол исчез, а вместе с ним исчезло всё, что было им накрыто. Буквально всё: дома, улицы, рекламные баннеры, даже земля. На том месте, где мерцал зелёный столб, не осталось ровным счётом ничего. Посреди города вдруг появился огромный, просто-таки гигантский кратер. Исчезло всё, что было в границах купола, и там, где он лишь частично накрывал здания, стены будто обрезало. На самом краю этого купола было здание гостиницы. Свечки этажи в 20. Купол накрыл половину здания, и вот половина, оставшаяся снаружи, стояла как и прежде. А та, что была под куполом, просто исчезла. Будто весь город, все дома и земля были огромным тортом, к которому пришёл великан и осторожно отрезал кусок ножом. "Это что вообще такое?" открыв рот от удивления, спросил Хороняка. Ему никто не ответил. Все находящиеся в гравилёте удивлённо глядели на образовавшийся кратер. "Запах ведь был там, внутри этого купола?" мрачно спросил Такс. "Да." Что ж, спасибо, что меня там не оставили. Я не понимаю, ни черта не понимаю. Исчез целый район города, даже следов не осталось. Где взрыв, где хоть что-то? Что вообще произошло? Без понятия. Но я заснял все происходящее и запись, во что бы это ни стало, нужно передать ВКС. Они должны знать, что здесь случилось. Думаешь, какое-то новое оружие у чужих появилось? Ага, и мне кажется, это не бомба. Город не уничтожили. Э, что тогда с ним случилось? Его перенесли. Чего? Как это? Куда? Куда без понятия, но про подобные эксперименты я слышал. Не в таких масштабах, конечно, но всё же. Так это типа телепорт? Может быть. Да но ну, зачем вам куда-то переносить часть города? На кой чёрт? Это ты спроси у них. Ну вообще, как я думаю, они ещё тестируют эту технологию. Тестируют? Да она и так работает. Значит, не так как им надо, или с недостаточной мощностью, или же испробуют новую область применения. Новую область? А какая же старая? А ты не удивился, что корабли чужих появились на орбите буквально по щелочку пальцев? спросил Тэкс. Их не засекли на подступах, не заметили в соседних системах. Они появились у нас над головами просто из ниоткуда. И ведь никаких следов гиперперехода и варп-следа нет. Думаешь, телепортировались? Да без понятия, но обо всём этом нужно сообщить в ККС. Если выберемся, сообщим. Эй, нам вон к той платформе. Он указал водителю направление, куда нужно было лететь. А что это там вокруг ракота? Рика прищурился, пытаясь разглядеть платформу с кораблем на нём. Толпа. Мрачно ответил Юджен. Штурмует наш корабль.